Ничем, ничем в душе моей заветной веры ты не сгубишь. Ты можешь полюбить сильней, но так легко ты не разлюбишь. Мне вера та заветный клад, я обхватил его руками. И если руки изменят, вопьюсь в безумии зубами, та вера, жизнь души моей, я даром не расстанусь с ней. Тебя любил я так смиренно. Так глубоко и так полно, Как жизнью новой озаренной Душе лишь раз любить дано. Я все, что в сердце проникало, Как мира высшего отзыв, Что ум восторгом озаряло, Передавал тебе, бывало, И ты на каждый мой порыв С озвучьем сердца отвечала. Как в книге я привык читать В душе твоей, и мог по воле Всем дорогим мне наполнять Страницы белые до да толи и с тайной радостью следил, как цвет и плод приносит ныне то, что вчера я насадил в заветной девственной святыни Я любви своей молчал, ее таил, как преступление, и жизни строгое значение перед тобой разоблачал, а все же чувствовали сами, невольно оба мы, не раз, что душ таинственная связь образовалась между нами. тогда Хотелось мне упасть к твоим ногам в порыве страсти, Но сила непонятной власти смиряла бешеную страсть. Нет, не упал бы я к ногам. Не целовал бы след твой, милый, храня тебя, хранимый сам любви таинственную силой, Один бы взгляд, один бы звук, одно лишь искреннее слово, И бодро я пошел бы снова в путь одиночества и мук. Но мы расстались без прощания, с тоской суровой и немой, И в час случайного свидания сошли с холодностью сухой, Опущен взгляд и чинны речи, рука, как мрамор, холодна. А я, безумный, ждал той встречи. Я думал, мне простит она мою тоску, мои мучения, Невольный ропот мне простит и вновь в молитву обратит Греховный стон ожесточения. 1857 год